Часть 1. Я мечтал о смерти, и вот я умер. Я уже не ощущаю этого мира, и еще не коснулся другого. Я медленно скрываюсь под морскими волнами, совсем не чувствуя ужаса удушья. Мысли мои не с тем миром, который я оставил, не с тем, к которому я приближаюсь. На самом деле это нельзя сравнить с мыслями. И на сон это не похоже, это скорее рассеяние, диаспора. Распустили узел, и сущность рассасывается. Да, это и не сущность больше. Я стал дымком от дорогой сигары, и как дымок растворяюсь в прозрачном воздухе, а то, что осталось от сигары, рассыпается прахом. Генри Миллер. Сексус. Тело человека содержит в себе кровь, слизь и желчь, желтую и черную. Из них состоит природа тела, и через них оно и болеет, и бывает здоровым. Бывает оно здоровым наиболее тогда, когда эти части соблюдаются размерность во взаимном смешении в отношении силы и количества, и когда они наилучше перемешаны. Болеет же тело тогда, когда какой-либо из этих частей будет или меньше, или больше, или она отделится в теле и не будет смешана со всеми остальными, ибо когда какая-либо из них отделится и будет существовать сама по себе, то по необходимости не только то место, откуда она вышла, подвергается болезни, но также и то, куда она излилась, переполнившись, поражается болями и страданием. И если какая-нибудь из них вытекает из тела в количестве большим, чем требует переполнения, то опорожнение ее причиняет боль. А если напротив произойдет опорожнение, переход и отделение от прочих частей внутри тела, то, как выше сказано,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 Похититель всего. Глава первая. Багрянец в небе. Багрянец на земле. А ведь она здорово похожа на глаз некоего бога или демона, глядящего на мир сверху. Луна высоко в небе была красной. Багровым отличали тучи, медленно стягивающиеся вокруг нее точно края разверстой раны. Того же цвета были плескавшиеся об борт волны. Плюх. Весло погрузилось в воду. На минуту Энсадуму показалось, что сейчас оно поднимется, всё красное, истекающее каплями крови. Словно кусок мяса, но, разумеется, этого не произошло. Красный цвет неба всего лишь предвещал перемены в погоде. В детстве маленький энса часто смотрел на небо. Тогда Луна казалась ему как будто ближе. С помощью подаренного отцом телескопа он даже смог разглядеть тёмные пятна на её поверхности. Он представлял, что видит города, квадратики возделанных полей и проложенную между ними сеть дорог. Ещё некоторое время после того, как он знал, что Луна — это бесплодный камень, а телескоп стал ненужной игрушкой, он продолжал с тоской поглядывать вверх. Однако теперь Энсадом с удивлением обнаружил, что не делал этого уже много лет. Попутно он разглядывал лицо лодочника. Плоский нос и почти полное отсутствие ушей выдавало в нём шивана. Но разве их материк не горел непрерывно уже без малого сотню лет? Наверное, это был один из тех шиван, что селились здесь до разрушения. Энсадум позволил мыслям течь медленно, прикрыл глаза и постарался расслабиться. Почти сразу перед его мысленным взором возникло лицо куратора. Чиновник открыл рот, чтобы заговорить, но тут его глаза расширились. Энсадум прервал контакт. И все же за мгновение до этого разгневанный куратор успел послать ему картины из собственного сознания. Бесформенные тени корчились и рыдали, объятые языками пламени. Энсадум дернулся всем телом, открыл глаза и сел, не обращая внимания на испуганный взгляд лодочника. Ему всегда было непросто выносить вторжение этих существ в свой разум. «Говорят, вы можете читать мысли?» — осторожно произнес лодочник. «Вы читали мои мысли, господин?» «Интересно, о чём ты думал?» Однако Энсадом не стал отвечать. На самом деле даже кураторы не могли читать чужих мыслей, хотя и были способны пробираться в другую голову так же легко, как любовник, проскальзывающий под одеяло. Энсадому это всегда казалось странным. Всё равно, что слепцу явиться в библиотеку. Единственное, на что он способен, — это ощущать корешки книг. Спустя некоторое время впереди показались стоящие на приколе у берега тёмной громады барж. Похоже, ими давно не пользовались, и суда успели стать частью окружающего ландшафта. К запаху реки здесь примешивался железистый привкус ржавчины. Лодочник сплюнул в воду и сильнее налег на весла. Прежде чем стемнело, Инсадум наблюдал за проплывающим мимо берегом, подмечая всё новые детали — деревню, все дома, в которой стояли над водой на длинных сваях, Древний мост, теперь почти разрушенный, но по-прежнему удивлявший сложностью архитектуры. Он жалел, что у него нет времени ненадолго задержаться и зарисовать в блокнот что-либо из увиденного. Блокнот, как и прочие вещи, необходимые в дороге, лежал в саквояже у его ног. Там же, в специальном отделении, хранились инструменты, стекло и сталь, иглы и колбы. Всякий раз, когда Энсадум касался потрепанной кожи, Они тихо звякали, словно украдкой напоминая о цели его путешествия. За бортом плескались волны «Протяни руку и коснешься воды». Однако Энсадом не стал этого делать. Эта река, как и многие другие подобные ей, была безжизненной. Теперь он вспомнил, что где-то читал, будто разрушение началось именно отсюда. Заброшенные баржи, гниющие у берега не один десяток лет, были лишним тому подтверждением. Он не впервые оказался в пустошах, но, пожалуй, лишь теперь смог ощутить всю глубину тоски, окутавшей эту землю. Наверняка нечто подобное должен был испытывать и лодочник. Прежде чем превратиться в пылающую пустыню, родина Шиван была цветущим краем. Так что же случилось? Этого не знал никто. Энсадум не мог вспомнить, когда в последний раз видел зеленую траву. Это же касалось и птиц в небе. Раньше, в ту пору, когда он не расставался с подзорной трубой, он мог без остановки перечислять виды пернатых — сипуха, дятел, жаворона, береговушка, скалистая ласточка и другие. Теперь не мог вспомнить и одного-двух имён. И хотя в его блокноте сохранились рисунки большинства из них, он почти туда не заглядывал. Баржи остались далеко позади. Над водой поползли клочья тумана, стало холодно. Лодочник плотнее запахнул ворот накидки. То же самое сделал Энсадум, спрятав подбородок в складке шарфа. Ещё некоторое время он продолжал вглядываться в темноту, гадая, что может скрывать эта пустынная земля. Какие тайны прячутся за завесой тумана? Или здесь уже не осталось тайн? Так и не найдя ответов, он задремал. Он так и не смог как следует отдохнуть. За те несколько часов беспокойного сна, что ему удалось выкроить, Инсадум просыпался дважды, и оба раза из-за пронизывающего холода, от которого не спасали ни накинутое на плечи одеяло, ни тёплая куртка под ним. «Как называется эта земля?» Лодочник не ответил. Вместо этого он привалился к широкому камню воды, достал из кармана плитку белой смолы, отломил кусочек и принялся разминать в пальцах. Употребление кека было обычным делом среди городской бедноты. По рассказам, сок тростника для него собирали на юге, где-то глубоко в болотах. Затем его смешивали с паутиной местного жучка для придания вязкости, а полученную массу оставляли на открытом воздухе, пока она не затвердевала. Смола уже много лет находилась под запретом, однако от этого спрос на нее не становился меньше. Некоторое время Инсадум разглядывал берег. Усеянная галькой прибрежная полоса переходила в песчаный откос. На его вершине росла пара чахлых кустиков, ветви которых трепетали под порывами ветра. Незадолго до рассвета пошёл снег, и теперь на земле тут и там лежали островки грязной кашицы. До этой минуты Инсадум был уверен, что увидит нечто совсем иное. Дорожку, ведущую по склону к самой воде, или деревянный пирс. Пока же всё здесь мало отличалось от того, что попадалось ему на глаза прежде, но хуже всего была тишина. В городе он привык слышать десятки звуков, даже ночью или на рассвете, цокот копыт и грохот колёс по мостовой, крики разносчиков, скрип, отворяемой где-то двери, отголоски пьяных песен, доносящиеся через улицу или две. Здесь же не было других звуков, кроме монотонного скрипа весел, выключенных и плеска волн. Словно в целом мире не осталось ничего, кроме тумана, реки и их лодки. Странное ощущение не покинуло Энсадума даже после того, как, отыскав под слоем тряпок фонарь, Шиван запалил его, а затем подвесил на специальный штырь на носу лодки. Теперь за стеклом трепетал крохотный язычок пламени, которого едва хватило бы, чтобы согреть окоченевшие пальцы. Черкнула спичка, и из полумрака выступила закутанная в мокрый плащ фигура. Энсадум поклялся бы, что мгновением раньше на берегу никого не было. Незнакомец сделал знак следовать за ним и, не говоря ни слова, принялся взбираться по склону. Ансардум вернулся к лодке, чтобы взять саквояж. Мгновение размышлял, стоит ли захватить фонарь, однако рассудил, что тот будет только мешать. Промокшее одеяло тоже пришлось оставить. Взобравшись на вершину склона, он огляделся. Порваные клочья тумана разметались низко, подобно знаменам поверженной армии, лежавшие повсюду валуны и камни поменьше. казались остатками пожарища, а пепельно-серый цвет земли и неба только усиливал это впечатление. И по-прежнему ни следа дорожки или жилища. Огонёк фонаря был в двадцати шагах впереди и продолжал удаляться. Энцедуму не оставалось ничего, кроме как двинуться следом. Они шли настолько долго, что ему начало казаться. Вот-вот и появятся цепи мира, которыми земная твердь крепится к своду небес. Впереди и в самом деле проступили некие тени. Они росли и удлинялись, будто разлитые по бумаге чернила, пока не превратились в нечто, что казалось ребрами гигантской грудной клетки. Словно кто-то вынул их изнутри, отчего они встали почти вертикально. Однажды он уже видел такие большие кости. Их привозили торговцы с юга, а те покупали у странников, находивших в пустыне целые города, обитатели которых по-прежнему не покидали своих жилищ. Всё, что от них осталось, — это занесённые песком гигантские скелеты. Однако это оказались вовсе не чьи-то останки. Приблизившийся Мсадум увидел развалины корабля. Поперечные балки, шпангоуты поднимались на высоту роста двух взрослых мужчин. У основания они крепились к продольному брусу киля, словно настоящие рёбра к позвоночнику. Ему пришло в голову, что он смотрит на остатки древнего пиршества, будто насыщалась сама природа. Ветер и колючий снег обгладали дерево, а сырости туман довершили начатое. Оставалась загадка, каким образом судно подобного размера оказалось вдали от большой воды, да еще на таком расстоянии от берега. В порту он видел краны, способные поднять вес в десятки тонн, однако сомневался, чтобы нечто подобное использовалось здесь. Коснувшись дерева, Инсадум дернул руку. Оно было холодным и твердым, как камень. «Говорят, вы можете читать мысли». Его нынешний спутник не проронил и этих нескольких слов. Единственным звуком, который Энсадум слышал, был шорох его плаща. Он уже начал жалеть, что и сам не надел что-то похожее, тогда ему не пришлось бы вздрагивать всякий раз, когда промокшая одежда липла к телу. Ещё существовала надежда, что в месте, куда они направлялись, найдутся разожжённый очаг и кружка тёплого питья. Энсадум подумал, что готов отдать всё за полчаса в горячей ванной, хотя наверняка обрадовался бы и тазу с губкой. За всё время они остановились лишь однажды, когда инсадуму понадобилось избавиться от камешка в обуви, но и тогда проводник не произнёс ни слова. Теперь саквояж в его руке весил в два раза больше. Дождь то начинался, то прекращался, и даже в редкие минуты затишья в воздухе висела морось, сквозь которую было ничего не видать. «Вы читали мои мысли, господин?» Он едва не рассмеялся в ответ. На самом деле, любой практик умеет читать мысли не лучше какого-нибудь восточного Нобеля, разбирающегося в сортах вина. Едва пригубив бокал, тот может сказать, из какого сорта винограда оно сделано, и даже то, на какой стороне склона произрастал виноградник. Давно известно, что на сетчатке мертвеца сохраняется изображение последнего, что он видел при жизни. известные о воздействии различных ядов и о том что волосы и ногти непостижимым образом продолжают расти даже после смерти а еще о том что могут рассказать костный спиной мозг околоплодная жидкость тщательно собранный пот или слезы флегма слюна черная и желтая желчь моча семя кровь с таким набором инструментов он мог сойти за безумца которому нравится пытать и убивать людей пробирки и колбы Длинные ножи и совсем миниатюрные скальпели, иглы, крючки. Все, чем можно колоть, резать, протыкать. Одно орудие для того, чтобы проникнуть в спиной мозг, другое, чтобы забраться внутрь черепа, до самого мозга, не сделав при этом ни единого надреза. Длинные иголки, короткие, загнутым кончиком, закрученные спиралью, прямые, маленькая пила для костей, большой тесак для мышц и хрящей. Щипцы, ножницы, десяток лезвий, все пронумерованы и уложены, каждая в специальное отделение. В Друннане, где тела мертвецов было принято бальзамировать, похожими инструментами пользовались житцы. Для начала извлекались и раскладывались по отдельным сосудам внутренние органы. Для каждого была определена емкость своего особого цвета. Красный для мозга, синий для сердца, зеленый для легких, желтый для печени. черный для почек, белый для желудка. Затем на протяжении трех дней тело покойного коптили, поочередно сжигая перья, бумагу, прошлогодние листья. Орудия своего ремесла друннанские жрецы носили на поясе, словно знаки отличия. Помимо инструментов в сумке лежали другие принадлежности, медная горелка, масленка, деревянная чашка для смешивания порошков, весы. Десяток склянок, пустых, но с необходимыми пометками. Позже он заполнит их все, закупорит, а пробки зальет воском в точности, как предписано процессом. Внезапно ему вспомнилась деревянная рама на лодочном причале в начале пути. Такие рыбацкие жены используют для потрошения рыбы, только на этот раз на толстых цепях были подвешены куда более страшные трофеи. Существа с подобиями человеческих лиц, с плавниками, которые заканчивались длинными отростками, напоминающими кисти рук. Чудовище без головы, без тела, состоящее из одних перекрученных жгутов. Энсадум внутренне содрогнулся, поймав на себе взгляд одного из них. Единственный уцелевший глаз уставился на него с немым укором. Одни были совсем свежими, другие провисели под открытым небом не одну неделю. И их кожа высохла, обтянув тонкие кости. Потом он узнал, что некоторых из этих существ вынесло на берег во время паводка. Других поймали в свои сети рыбаки. И поступили, как поступали всякий раз, когда на свет появлялся трехногий щенок или слепой теленок. Тут же проломили голову.